В Печерском полицейском участке среди задержанных за нарушение паспортного режима находился крестьянин Курской губернии Федор Рамжин. Он не мог толком объяснить, где находился в указанный день. По просьбе Матковского его отправили к нему в участок. Там Рамжин вспомнил, что в ночь с 4 на 5 апреля спал на чердаке кабака Тягуновой, недалеко от кабака Гниса. Кабаччики Тягуновы пояснили, что были пьяны и ничего не помнят. Однако Матковский этому не поверил и пообещал закрыть их кабак. Только тогда они вспомнили, что Рамжин 4 апреля был в кабаке у Гниса. На нем была поддевка и красная рубаха. Кабатчик Гнис показал, что Рамжин заходил к нему 4 апреля в 8 часов утра со своим знакомым Борейко. Оба были одеты в поддевки и красной рубахи, а находившийся с ними Василий одет был в пальто темного цвета. Эти данные заслуживали Особого внимания и тщательной проверки. В тот же день в одном из кабаков полицейским удалось задержать пьяного мужика, приметы которого и одежда совпадали с приметами разыскиваемого барейка. Он был одет в поддевку и красную рубаху. Его отправили к Матковскому. 27 апреля Матковский вновь начал опрашивать Мельниченко. Перед этим ему дали возможность увидеть Борейка. Теперь уже Мельниченко не отрицал своего знакомства с Борейко. Отвечая на вопросы пристава, он рассказал, что видел у Борейка круглый кожаный кошелек коричневого цвета. Это признание было как гром среди ясного неба. К этому времени уже выяснилось, что у хозяина Беличской корчмы Довголевского был такой же кошелек. Среди вещей убитого его не оказалось. Вот тут-то образно говоря, Матковский вцепился в Мельниченко как клещ. Показания Мельниченко были запротоколированы. Начался опрос Барейка. Но тот отрицал свое знакомство с Мельниченко. 28 мая между ними была проведена очная ставка. Мельниченко дал уличающие показания на барейка, который стал укорять его в предательстве и угрожать. Этим временем подчиненные пристава Томашевского нашли прятавшуюся у своих родственников в одном из сел соседней губернии служанку Петрухину, которая рассказала о трех мужиках, пришедших в корчму 4 апреля, о том, как ей удалось убежать от них, когда поняла, что это грабители. Их лица женщины плохо запомнила, но точно знала, что на двоих из них были красные рубахи, а один был одет в темное пальто. Томашевский организовал розыск подозреваемых по этим приметам не зная ничего пока о результатах розыска Матковского. Борейко неожиданно заявил, что главный организатор мокрого дела в Корчме – Мельниченко, и он о нем все расскажет. Возмутившегося Мельниченко увели, а Борейко начал свой изобличающий рассказ. Сего слов Мельниченко предложил ему, бедному, неимущему – Совершить кражу из церкви села Рубежная. На третий день Великого Поста он, Мельниченко и некий по фамилии Цигельник совершили кражу со взломом в церкви этого села. Они украли около трех пудов медной монеты и шесть рублей кредитными билетами. Матковский знал, что такая кража из церкви села Рубежная действительно имела место. Следуя в Киев по Житомирскому шоссе, они зашли в корчму села Беличий, и у проживающего там корчмаря еврея поменяли медные монеты на 50 рублей ассигнациями, которые тот вынул из круглого кожаного кошелька коричневого цвета. Свою долю в медных монетах барейка не менял. Тогда же Мельниченко заметил в кошельке у этого еврея